Глава 18 Последняя капля. Внутри было шумно, суетливо и нервно. Люди перекрикивались, от одного стола к другому передвигались перебежками, и в целом выглядели так, будто у них случилась какая-то страшная беда. Хотя стоило только прислушаться к их словам, как становилось понятно. Они не в панике. Это радужное возбуждение, потому что высокородное начальство принесло с собой хорошие новости о прииске. «В три раза больше предполагаемого объема это очень много?» Негромко спросила я. «Для этого мне пришлось трижды дернуть сок за рукав, чтобы он, наконец, склонился ко мне. В противном случае пришлось бы просто кричать». «Разумеется», — ответил он рассеянно, пытаясь отыскать кого-то взглядом. «На первом этаже среди восторженного хаоса никого найти ему не удалось, и мы пошли на второй этаж. По неширокому проходу между столами, заваленными какими-то документами, чертежами и вычислениями, мимо служащих, эмоционально размахивающих руками и бумагами. Нас остановили лишь однажды, но, узнав, что мы к заместителю, даже не предложили проводить. Щуплый дерганный человечек, прижимая к груди несколько папок, лишь нервно закивал и уточнил. «Вы знаете, куда идти?» «Да», — сказал сок и мы прошли мимо, а человечек отправился по своим делам. «Мы правда знаем, куда идти?» — спросила я у градоправителя. Он пожал плечами. «Я был здесь лишь раз, три года назад. признался он, но сопровождающий нам не нужен. «Не нужен», — покладисто согласилась я. Сокх с видом завсегдата и уверенно поднялся по лестнице и, не глядя по сторонам, целеустремленно направился к двустворчатым дверям кабинета в конце коридорчика. Он, выросший в подобном месте, отлично знал, где стоит искать хозяев всей этой суеты первого этажа. «Я буквально находилась в нескольких шагах от знакомства с отцом машера но не свезло». Очень не вовремя дверь предпоследнего перед заветной целью кабинета распахнулась, и нам на перерез вышел он. Высокий темноглазый блондин настолько располагающего вида, что это было просто подозрительно. «Господин сок произнес он с запредельным уровнем дружелюбия. «Господин Хэмен!» — сдержанно поприветствовала блондина сок и тут же без предупреждения сдал меня. «Позвольте представить. Иса Арден. Новый городской некромант». Иса, это из Хэмен, управляющий. Я быстро протянула руку для рукопожатия, чего от меня, судя по лицам, никто не ожидал. Хэмен с явным недоумением несколько мгновений смотрел на протянутую ладонь, отступать я не собиралась, и в конце концов все же ее сжал. Если бы раньше мне кто-то сказал, что настанет день, когда я буду искать преступника по ногтям, я бы, наверное, не поверила. Но сейчас едва сдержалась от возгласа. Это был он, тот самый любитель погребального костра и сомнительных историй. «Иса», — позвал сок предостерегающий, сжав мое плечо. Слишком энергично я трясла руку управляющего. Городоправитель не понимал причины моей радости, как и Хэмэн. «Простите», — сказала я, отпуская чужую ладонь. «Я просто очень люблю новые знакомства. Это всегда так интересно». На Согха я не смотрела, но очень надеялась, что он сможет совладать с чувствами и сдержать шок, изумление или недоверие. «Да», — после заминки произнес Хэмэн. Я тоже рад знакомству. Решив, что этого достаточно, он вновь обратился к городоправителю. Мне очень жаль, но я вынужден просить перенести нашу встречу. Появились неотложные дела. Конечно, я все понимаю. Лично я ничего не понимала и уходить не хотела. У меня была возможность лично встретиться с Джихоном-старшим. а сук так легко решил сдаться. Настоять на своем я не могла. Я даже не была, возможно, партнером. Просто новенькая в городе, увязавшаяся с городоправителем. Немного бесцеремонная в своем стремлении найти новых знакомых. У меня не было права спорить, но прощалась я с управляющим так долго, как только могла, в надежде, что вот-вот заветная дверь откроется, и из нее выйдет отец Ашера. Он не вышел. А Сокху пришлось вытаскивать меня из здания проверенным способом, как упрямую и не очень умную преступницу. «Что это было?» Процедил он сквозь зубы, выволакивая меня на улицу. «Это я у вас хочу спросить. Почему мы ушли, когда были так близки к цели? — спросила я. — Потому что нам не повезло, и мы вынуждены были отступить. Он сделал особый акцент на этом слове. — Отступить, Иса, чтобы не вызвать подозрений. — Так как мы не знаем, работает ли Хэмен на... Знаем, — перебила его я. — Совершенно точно знаем. Это он подослал тех поджигателей в морг. Но это не причина. У вас же был такой замечательный предлог. Мы бы могли прорваться к лорду Джихону. конце концов, Это же в их интересах договориться с вами о продаже руды. Сокхне неопределенно пожал плечами. Он так не считал или считал, не совсем так. Я не доверил бы вам и ручку продать, проворчал он. Это еще почему? Наше желание поговорить с лордом Джихоном никак не вписывается в мою легенду. Я выразительно приподняла брови. Скорость мы чуть сбавили, но руку мою Сокх так и не отпустил, продолжая сжимать её выше локтя. Я пока терпела. Нельзя спешить. Это вызовет лишь подозрение Мы подождем и предпримем еще одну попытку, но позже. Но, лорд Джихон, как же мы с ним тогда поговорим? В его доме Магда и Дворецкий, здесь управляющий. А если мы начнем за ним следить? Нам это не понадобится, заверил меня Сокх. Слежкой займутся другие. Только не говорите, что вы кого-то посвятили в это дело. Холодея попросила я. Как Сокх точно заметил, мы не могли знать наверняка, кто замешан в происходящем, и если он доверился не тем людям... — За кого вы меня принимаете? — оскорбился градоправитель. — Я лишь подкупил нескольких сотрудников. Откуда, по-вашему, взялась та записка? Я вспомнила кусок бланка, который, вполне возможно, был именно из конторы лорда Джихона. И какова была история? — Та же, что была подготовлена для Хэмэна. «Стоило лишь уточнить, что с управляющим вести дела мне бы не хотелось, и пообещать вознаграждение за информацию о местонахождении лорда Джихона, как мне с охотой согласились помогать». «Что, прямо все, кого вы попросили?» — спросила я с сомнением. «В людей я совсем не верила, но это все равно казалось странным. Неужели среди завербованных с ОКХом сотрудников не нашлось ни одного глупого или честного?» «Достаточно правильно выбрать человека», — наставительно произнес градоправитель Пытаться подкупить всех подряд было бы нерационально с моей стороны. Ага. Словно в награду за слишком насыщенное событиями утро, остаток дня прошел спокойно. Я изучила оставшиеся папки, но больше ничего интересного отыскать не смогла. И очень долго рассматривала анкету Хэмена, хотя смысла в этом совсем не было. Вся информация, указанная в его бланке, казалась такой же фальшивой, как и улыбка на фотокарточке. потому что проверить предоставленную им информацию мы не могли. У нас просто не было времени, чтобы отправлять запрос в город на другом конце государства и ждать ответ. Хэмен приехал в Кеменск чуть больше трех лет назад, и что-то мне подсказывало, что именно тогда все это началось. Городоправитель мои подозрения лишь подтвердил, во второй раз уже не став ругать меня за то, что я ворвалась в его кабинет без стука. «Когда начали разрабатывать месторождение руды?» — переспросил он, выигрывая время, чтобы вспомнить. Кажется, почти четыре года назад. Сначала мало кто верил, что у лорда Джихона что-то получится. Это была его идея? Я не стала садиться. Вместо этого встала позади свободного стула и вцепилась в верхнюю часть спинки. Сок кивнул. Даже Брукс не верил в успех, поэтому отказался делать большое вложение. И я с замиранием сердца подалась вперед. Сколько он получит с продажи лунной руды? 15 процентов. «Мотив?» — восторженно прошептала я. «Какой изумительный мотив!» Но почему же тогда лорд Брукс не воспользовался случаем и не избавился от лорда Джихона, пока они были на приске Спрятать тело в одну из неиспользуемых шахт было бы лучшим вариантом. «Ну, может, он им еще нужен?» — неуверенно предположила я. И психанула, когда последовал вполне закономерный вопрос. «Зачем?» «Да чтоб я знала!» «Это же не я здесь, злодейка, в конце концов, я вообще не понимаю, что происходит». Стукнув в сердцах задними ножками стула об пол, выпалила раздраженно. «Вот поэтому я мертвецов и люблю больше живых. Они понятные». Стыдно мне стало сразу же, но прежде чем я успела извиниться, Сокх усмехнулся. «Полагаю, так оно и есть. Однако же дело иметь нам приходится с живыми». «Но я не говорю, что лорда Брукса не нужно подозревать». Но и о других действующих лицах забывать не стоит. Мы все еще не знаем, кто главный в их... сок задумался, подбирая подходящее определение, засевший в кеменской банде, и в лучших традициях зельца выдал мирное... организации. Также мы не знаем, за что был убиташер Мы вообще ничего не знаем. У нас ничего, кроме подозрений и догадок, нет. Я уставилась на сиденье стула. Может, этого Филла допросим? Третьего любителя анкеты плодить? Вдруг он, в отличие от Бетси или той нервной барышни, указал свой настоящий адрес? Предположим, он действительно живет по указанному адресу, и мы даже его допросим. Но что потом? Я понимала, к чему он клонит. Отпустить Филла после допроса мы не сможем, иначе он сразу же нас сдаст. Но и дальше ничего предпринимать было просто невыносимо. Мы же не беспомощные. На кладбище много свободного места, — мрачно произнесла я. Сокх не оценил моего предложения. «Скажите, Ису, вы можете предугадать последствия? Что нас ждет, если мы избавимся от Фила? Стоит ли напоминать вам? Кто-то также посчитал, что на кладбище много свободного места, когда убивал Ашара?» «Так бы сразу и сказали, что никого убивать мы не будем», — проворчала я. «Но что тогда делать?» Он посмотрел на меня тяжело и пристально. «Ждать». Городоправителя я покидала недовольная нашим разговором. Он не желал спешить и предпочитал быть осторожным. Мне же уже надоело терять время зря. Не я одна подустала от происходящего, и вспомнить мне об этом пришлось вечером, когда Соков вздумал выгнать меня из канцелярии раньше положенного. «Вам нужно собрать вещи», — напомнил он. «Мы должны разобраться с вашим переездом до полуночи. Неплохо было бы успеть еще и отдохнуть, раз уж господин Гортем не предупредил о том, что ждет нас на кладбище». «Профессор», — рассеянно повторила я, нехотя выбираясь из-за стола, Ему не нравится, когда его называют господином. — Почему? — Разве на то, чтобы не любить что-то, обязательно нужны причины? — спросила я, не ожидая ответа. Городоправитель хотел отправиться со мной, будто бы это была хорошая идея. Он был безжалостен в своем стремлении помочь мне с переездом и явно не задумывался, каким ударом станет для домовладелица новость о том, где я теперь буду жить. — Сжальтесь над госпожой бихар позвольте ей оставаться в неведении, — попросила я негромко. Настолько рано я еще никогда не уходила и не знала даже, что перед концом рабочего дня в холле канцелярии может быть так многолюдно и шумно. Сотрудники ответственно подошли к своим обязанностям и за 15 минут начали медленно стекаться к входным дверям. Убедить Сокха мне удалось с трудом, и это по-настоящему раздражало. Он будто считал меня беспомощным ребенком, отказываясь признавать, что я сама могу о себе позаботиться. Мне пришлось спорить с ним почти всю дорогу до дома Бихар только для того, чтобы сок не показывался на глаза домовладелица и даже не намекал на то, что жить в ближайшее время я буду у него. Несмотря на наши непростые отношения, мне не хотелось расстраивать Летицию и давать ее матери еще одну причину меня недолюбливать. В тихую прихожую я вошла одна. Сокх отправился в свою квартиру, чтобы подготовить для меня временное пристанище. Госпожа Бихар выросла в дверях гостиной в то самое мгновение, как за мной закрылась дверь. Замок щелкнул, и сразу же раздалось ее покашливание. Я просто пришла за вещами. Примирительно подняв руки, я позвеняла ключами. «Отдать вам или оставить на столе в комнате, когда буду уходить?» Приближаться ко мне она не пожелала, но когда я начала подниматься по лестнице, пошла следом, держась на приличном расстоянии, будто подозревала меня в чем-то и одновременно боялась подцепить от меня какую-то заразу. В какой-то степени это было обидно. Меня не просто не доверяли, но даже не пытались этого скрыть. Вещи я собрала быстро, оставила ключи на столе и с облегчением покинула комнату. Бехар, не изменяя себе, отконвоировала меня до входной двери, а когда я вышла, демонстративно ее заперла. Со стороны, наверное, могло показаться, будто домовладелица была больше всех рада тому, что проблемная некромантка покинула ее дом. Но стоя на ступенях, вдыхая морозный воздух и осматривая освещенную фонарями улицу, я просто не могла сдержать счастливую улыбку. Больше никаких обоев в цветочек, очередей в ванную по утрам и невыносимых уроков музыки. Легко сбежав по ступеням, несмотря даже на чемодан, оттягивающий руку, я успела пройти не так уж много, когда дверь дома Бехар вновь открылась, и оттуда выскочила Летиция. Иса. Она хотела бежать ко мне, только домовладелица была тут как тут. Она вцепилась в дочь и попыталась затащить ее обратно в дом. Летиция вырвалась и побежала ко мне, бросив в ответ на злое шипение бихар «Я должна с ней попрощаться!» Летиция была в домашнем платье и в домашних туфельках. Красивые ленты и пышные банты не спасали ее от холода, и совсем скоро она рисковала сравняться цветом лица с нежно-голубой отделкой платья. «Иса», — повторила она, подбежав ко мне и схватив за свободную ладонь. «Заболеешь ведь!» — вздохнула я, на что Летиция лишь яростно мотнула головой. «Прости нас, пожалуйста. Я пыталась остановить маму, но она сказала, что мы не можем больше себе позволить сдавать тебе комнату. Понимаешь, мама очень испугалась сегодня утром, когда... когда...» «Профессор умеет производить впечатление», — со слабой улыбкой согласилась я. «Я могу помочь тебе найти новую комнату. Недалеко отсюда есть еще один хороший доходный дом. Просто так там, правда, комнату не получить, но я уговорю маму написать тебе рекомендательное письмо». Это звучало настолько наивно, что сдержать смешок удалось с трудом, или лишь потому, что Летиция предлагала это искренне. Она была такой расстроенной, замерзшей и невозможно трогательной. Какое-то мгновение мне даже хотелось забрать ее с собой. Просто схватить в охапку и утащить, пока бихар не опомнилась. Но вместо этого я сжал ее холодную руку и попросила. «Оставайся, пожалуйста, такой». Прежде чем я высвободилась, она тихим подрагивающим голосом спросила. «Мы же еще встретимся, правда?» Твоя мать этого не одобрит. Летиция нахмурилась. Тогда ей не нужно об этом знать. Отказать я не смогла. Сок встречал меня удивленным взглядом. Не доводилось еще ему видеть меня настолько радостной, задыхавшейся из-за подъема по лестнице с тяжелым чемоданом в руках, но все равно счастливой. Случилось что-то хорошее? Спросил он с подозрением, отобрав чемодан и только после этого пропустив меня в квартиру. «Не знаю», — призналась я, рассеянно расстегивая пуговицы пальто. «Не уверена, но, кажется, летится я небезнадежно». «Что?» Одной рукой схватившись за ворот, сок сдернул с моих плеч пальто и повесил его на крючок. По мнению городоправителя, я слишком долго возилась. «Она милая», — пояснила я, быстро разматывая шарф. «Если Сокху вдруг покажется, что я снова не тороплюсь, и он решит мне помочь, задушит еще!» «Иса». Ашер, вышедший встречать меня, на мертвеца был похож совсем. Переезд в складбище будто бы пошел ему на пользу. Одежда не по размеру и растрепанная челка, падавшая на глаза, делали его очень милым и домашним. «Хорошо выглядишь». Не ожидавший услышать от меня комплимент, он на секунду растерялся и, возможно, даже смутился. Я и у живых людей не всегда правильные эмоции распознавала. С Ашером же из-за его омертвелости вообще ничего не было понятно. «Проходите, Иса». Поторопил меня сок подталкивая в спину. У нас осталось мало времени, а сделать нужно еще много. В его понимании это означало, что до отправления на кладбище я должна была успеть заселиться в гостевую комнату, вытерпеть быструю экскурсию по квартире и смириться с поздним ужином. Опасения мои оправдывались. сок все больше походил на человека, решившего взять заботу о такой легкомысленной мне в свои руки. Будто бы если я забываю поесть или не нахожу времени выспаться, то непременно нуждаюсь в опеке. На дашерам он уже поработал из безнадежных осталось только я